За документами приезжает ровно через двадцать минут, из чего я сделал вывод, что у моих заказчиков такой же телефон, как у меня, если не лучше. Когда паспорта уносят, на часах уже около девяти вечера. Я звоню помощнице. Она почти сразу поднимает трубку. — Как у вас дела? Спать не хотите? — Пока нет, — отвечает она, — и я не чувствую в ее голосе привычного озорства.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 Я справедливо рассудил, что никакая работа не может заменить женщине и ее ребенка. Пока ребенок будет болеть, она будет там, где ее дочь. Поэтому отпустить ее добровольно – самый дешевый и действенный способ заставить потом работать с удвоенной отдачей. Если даже у вас сложится впечатление, что я делал это из человека любви и гуманизма, знаете, вы ошиблись. Я делаю это из чистого и голого расчета. И больше никаких мотивов у меня в этот момент нет. На следующее утро привозят мой паспорт. Вернее, его доставляют в 12 часов 30 минут со штампиком визы. Когда за твоей спиной целое государство, гораздо легче действовать. На тебя работают все спецслужбы, все дипломаты и посольства твоего государства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 Очевидно, занимает очень большой пост в иерархии правительственных чинов и имеет неограниченное право вершить судьбы всех людей. Надежда уезжает через 20 минут после разговора со мной. А я решил завтра утром в последний раз побывать в Люцерне, чтобы убедиться в бесполезности наших поисков в этом городе. Люцерн встретил меня ярким солнцем,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 не понимающим мое немецкое произношение, пока, наконец, 100-долларовая купюра не сделала его более покладистым, Он сразу соглашается переселить из нужного мне номера неизвестного английского бизнесмена, переведя его на другой этаж. А я вселяюсь как раз в этот нужный мне сюит. Через полчаса я начинаю планомерный обыск обеих комнат